Часть пятая. Homo economicus. Эпиграф. Папа, а кто такой Карл Маркс? Экономист. Как наша тетя Рая? Нет, сынок, тетя Рая старший экономист. Анекдот времен позднего СССР. Почему невозможен коммунизм? Потому что мы не муравьи. Я часто для релаксации душевные, нужно ведь иногда и развлекаться, захаживаю на разные сайты и форумы младокоммунистов, не нюхавших социализм и его реальные анучи, и потому мечтающих о светлой и утопической второй его стадии — коммунизме. То есть о том времени, когда все станут сознательными и начнут работать даром, просто из понимания своей нужности общества Когда начинаешь намекать, что все в этом мире не так просто, как рисуется в юношеских мозгах максималистов, подростки и взрослые дяденьки, не вышедшие из подросткового возраста, начинают скрикивать звонкими голосами, столь подходящими для распевания песен про прекрасное далеко. А вот у себя в семье вы тоже все деньгами меряете. Жене и сыну тоже деньги за работу даете, или же просто так, по-человечески. Иногда выдвигается и другой аргумент. У муравьев же получилось? Там каждый работает на все общество, а вы достали уже своей конкуренцией и принципом «человек-человеку-волк». Аргументы эти столь часто встречаются, что стали едва ли нестандартными в обличениях молодокоммунистами мещанско-эгоистической логики людей умудренных, поживших и советские анучи понюхавших. Естественно, у людей зрелых нашлись возражения, достаточные для того, чтобы перекричать звонкий хор, поющий о прекрасном далеком. Вкратце эти возражения таковы. Товарищи любители коммунизма, юноши пубертатного периода и приравненные к ним. Действительно, социальная организация муравьев чрезвычайно развита. Все члены общества честно трудятся, никого не выгоняют на работу насильно под ударами хлыста. Каждый сам стремится с утра выйти потрудиться ради счастья всего муравейника. Но дело в том, что муравьи — это винтики. Они абсолютно одинаковы, как те самые пресловутые винтики сталинской социалистической машины. Если бы люди тоже были одинаковыми и различались только по номерам, мы бы тоже устроили коммунизм. Собственно, и у нас, людей, все попытки построить коммунизм сводились к обезличенности, одинаковости и номерам на груди. Это объяснение очень хорошее. У него есть только один недостаток. Оно неправильное. Рисунок нашей экономики и всей человеческой цивилизации, включая экономику, определяется характеристиками наших инстинктов, образом жизни наших предков и общим устройством нашего тела. По всем перечисленным параметрам мы от муравьев отличаемся кардинально. И главное отличие состоит вовсе не в том, что люди суть индивидуалисты, а муравьи — стандартные роботы, работающие на инстинктах и не имеющие индивидуальных предпочтений. У левых есть такое ругательство — зоологический антикоммунизм. Зоологическими антикоммунистами они называют своих ярых противников. Это считается очень плохо — быть зоологическим антикоммунистом. А я всегда с гордостью говорю, я зоологический антикоммунист, потому что мой коммунизм основан на знании человеческой зоологии. Прослушав следующую главу, вы тоже, как и я, станете грамотными людьми.